Голова сорок первая. Все не могла успокоиться из-за произошедшего. Казалось, что у меня отняли все силы, какие только были. Для малышки пришлось тут же найти кормилицу. Спасибо слугам за это, если б не они... Не знаю, как бы эта ночь закончилась. Они затащили Клейтона к нему в комнату, ложили на кровать и омыли. А я увидела несколько ран. Глубокие борозды прочертили его тело. Неужели они-то... Так сильно его поцарапало. Их тут же обработали. Веки Клейтона дрогнули, он открыл глаза и устало посмотрел на меня. Отдыхай, прохрипел и слабо улыбнулся. Со мной все будет хорошо, а тебе надо отдыхать. Прошу, Каролина. Я не смогу уснуть, прошептала, подходя к нему поближе. Подумай о детях. Им нужна отдохнувшая мама, прошептал он. Его глаза закрывались. Он дышал спокойно, но на бёдрах проступала кровь. А я не понимала, как могла птица сделать настолько глубокие раны. Стянула себе грязную одежду и улеглась рядом. Кровать большая, получится не соприкасаться всю ночь. У меня столько вопросов, прошептала я, видя, что Клейтон повернул ко мне голову. "Спи, любимая. Нам надо восстановиться". Но удивление, я выспалась, хоть тело и болело. Слишком много произошло вчера, да и вообще в последнее время. Клейтон уже проснулся. На бинтах на его груди расступили кровавые полоски. "Доброе утро", сказала я, потянувшись. "Уже день", ответил он. Николай заходил, но я попросил его подождать, пока ты проснешься. Не хотел тебя будить. А ты как?" "Хорошо", он потянулся и скривился от боли. Между нами повисла тишина. Было столько вопросов, что я не знала, с какого начать. Почему она это сделала, наконец спросила я, подразумевая Ниту. Считала, что потеряла свою истинную пару. Но ведь в вашем мире возможно две пары, она могла бы встретить кого-то ещё. Я честно не знаю, была ли она истинной терой или нет. Я никогда раньше её не видел. На вчера в ней было столько боли, что она сама решилась на этот шаг сгореть, чтобы родиться заново. Прошлая боль останется в прошлой жизни. Теперь у неё новое. Она встретит свою пару. Я столько пропустил в жизни брата, замолк он. Я знал только Марину, не зная, откуда взялась Анита, когда она появилась в его жизни. Но, пожалуй, она была единственной, кто был всё это время рядом с ним. Но мой брат был настолько эгоистичным, что вполне возможно, сделал зло своей паре, и женился на другой, и сломал жизнь сразу двум девушкам. Если они-то действительно была его истинной парой, то это ужасно. Его брата нет в живых и столько сломанных судеб. Одно безумие Марины, чего стоит, и нога Клейтона. Он никогда не признается, что брат это сделал, но это и так понятно. Банк Возрождения появился здесь лет 7 назад. Видимо, тогда они познакомились. Хотя мой брат мог встретить её и раньше, он часто ездил в другие города и страны. А потом и банк здесь появился. Всё же они-то любила его, и единственным её освобождением от этого стало перерождение. Любовь можно спутать со стеной пары, спросила. Я уже начинала понимать, что не обязательно любить свою стенную пару. особенно когда у тебя уже кто-то есть. Вот только тяга к истинной паре может перетянуть от любимой». «Любовь ни с чем не спутать», — ответил он. От его взгляда во мне разлилось приятное тепло. «А где Марина?» — вспомнила я про оставшуюся проблему. Клейтон немного скривился и рефлекторно коснулся своих ран. Надо было ему спать драконом, а он лежал рядом со мной. «Марину я нашел вчера у скривов». Она уже у нас. Сегодня будет развод. Я так скучаю по тебе. Хочу тебя коснуться, обнять и поцеловать. Клейтон повернулся на бок и смотрел на меня. Я тоже. Только мне надо в свой мир. Ты же выдержишь тут с двумя детьми. У меня в голове прям картина нарисовалась. Возвращаясь домой, дети плачут, полдома сожжено. Клейтон в кухне с маленькой бутылочкой и сбежавшим молоком. Почему-то я его больше представляла в нашем мире, а не здесь. Сегодня спросил он с Надеждой, что я не особо задержусь. Я кивнула. Для Аниты есть кормилица. Я тяжело вздохнула. Не знаю, что со мной так волнуюсь, положила руки на живот. Мы же оставим себе девочку. Только бы он не сказал про приют. В теории можем, ответил он, если у неё нет родителей или детей, надо проверить. Дракону дочеревшей Феникса это нечто. Кстати, а ей можно другое имя дать? Анита, в принципе, красивая, но я так уточнить, сразу в наше предложение. "Хорошо", засмеялся Глейтон. Подберём ей другое имя. А твоё возвращение в свой мир необходимо. Слушай, она говорила, что была истинной парой Этерии. А вот тебе передалась Марина по наследству, а Анита была бы тебе истинной парой. Ну, по наследству. Я не то, что ревную, просто уточняю. Надеюсь, что до такого бы не дошло, ответил он. По идее, я мог жениться ещё лет 7 назад. Я не чувствовал ничего к Марине, если тебе это тоже интересно. Меня не тянуло к ней как к своей паре. Мне было интересно узнать про ваш мир, но Марина меня даже приводила в ту квартиру, но только она никакого притяжения у меня не вызывала. Я только сейчас понял, что хочу настоящую семью, с тобой. И я хочу только с тобой. Я надеюсь, что у меня ничего страшного не стряслось, и я вернусь сегодня. Но на всякий случай напишу адрес, куда я пошла, и нарисую маршрут, только не летая в драконе.